И в отошедшем идёт жестокая борьба не на жизнь, а на смерть между двумя полюсами добра и зла за будущее своё обычно нагнетается и набухает тьма в эти часы помочь можно много дав направление духу и освободив его земных олухи дух растерян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 и помощь нужна особенно они действуют по каналам установленным ещё при жизни в теле идут по протаённой дорожке и обычно подходят и очень осложняют и отягощают процесс разделения принципов соприкосновение с учением жизни многое облегчает и создаёт светлые нити связи с высшим миром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 бесчисленные духи возвращающиеся в мир тонкий